Жули приглашали петь в ночном клубе в Марселе, но она отказалась, считая, что эта работа не оставит ей времени на творчество, на музыку и живопись. Провинциальные города Жули ненавидела. Ей выпал шанс поехать в Париж, певицей, в составе гастрольной труппы, но она этим шансом пренебрегла. Не так представляла Жули свое появление в столице мира. Странную любовью, — любила она ее. — Вот послушайте записи из ее дневника. Если бы Реми взял меня в Париж, мы могли бы жить там тихо и спокойно, завели бы настоящих друзей. Вот этим подчеркнутым словом «настоящих» по-моему все сказано. И дальше. Конечно, об этом нечего и думать, но видела я их на празднике, его и жену не следа любви между ними. Ее приглашали гувернанткой в семью авиньонского юриста-вдовца. Несколько мужчин желали поселить ее в Ницце или Марселе в качестве постоянной любовницы. Эти предложения Жюли регистрировала в дневнике мимоходом, как будто заметки о погоде. Сегодня жарко или холодно, не холодно, не жарко. Мы легко можем представить Джулии в качестве той, кем она не стала. Но что она выбрала? Каменную хижину в лесу. Многие презрительно именовали ее домишко коровником. Она выбрала одиночество, музыку, живопись и преднощные труды добровольного хрониста. Согласна, нелегко соорудить из этого захватывающую драму, даже если придерживаться выбранной вами формы. Действие первое — Поль, действие второе — Реми, действие третье — Филипп. Вот она пишет. «Как смогла бы я оторваться от своего домика, где все напоминает мне о любви?» Так могла бы написать Джордж Санд. Но вот она продолжает. «Живу здесь, как матушка моя жила в своем домишке. Разница в том, что ее всю жизнь содержали» содержал мой отец. Она любила его всю жизнь. Проблемы выбора не возникало. Уехать оттуда она не могла, ибо пришлось бы зарабатывать на жизнь. В качестве кого? Управлять борделем, как ее мать и бабка. На что это она намекала? Рядовой проституткой, горничной, экономкой. Что она умела? Хорошо готовила, шила прекрасно разбиралась в лечебных травах, полагаю немало знала и о любви, но об этом мы вообще не говорили, а уж о сексе и подавно ведь она видела свою дочь настоящей леди и не хотела касаться определенных тем, опасалась затрагивать то, что она сама из себя представляла и это так трогательно, понимая матушку я могу постичь себя но если бы мы сидели с ней и беседовали, как женщина с женщиной, я боялась бы вдруг услышать от неё: «Вот я живу здесь, в этом домике, потому что все в нем, и рядом с ним напоминает мне о любви». И любовь эта охватывает память о тенях деревьев-гигантов на стенах дома, и зеркало в гостиной, и потолок спальни, и влажный воздух, перегруженный душным ароматом цветов, и запах мокрых, звериных шкур, когда идет дождь. Но мать моя не могла покинуть свой дом, даже если бы хотела это сделать, а я в состоянии сделать это в любой момент. И где же здесь видится вам жертва? финансовых дрязг, в случае отказа от Стивена Эллингтон-Смита Сара не опасалась, ибо он написал «Разумеется, я поддержу пьесу в любом случае, даже если вы решите отказаться от моего скромного творческого вклада». Он уже сидел за столом в ресторане, который, как Сара сразу с облегчением поняла, не входил в число модных. Помещение просторное, темноватое, старомодное. На первый взгляд Стивен Эллингтон Смит выглядел джентльменом из глубинки. Направляясь к нему, Сара размышляла о том, что спроси ее Мэри Форд по возвращении «ну, каков он с виду?» Она бы, не задумываясь, ответила «старомодный сельский джентльмен». И Мэри сразу бы все поняла. Она и Мэри, их родители, родители их родителей – Не смогли бы, конечно, определиться с любым жителем Британии, но где разместить Стивена Эллингтон-Смита, сообразили бы сходу. С виду лет пятидесяти, крупный, но не жирный, уверенно занимающий, как казалось, много места в пространстве. Светлолицый, зеленоглазый, с пшеничными бровями и ресницами, в светлых волосах обильная седина. Одежда совершенно обычная – Но Сара все же поймала себя на том, что подмечает детали для такого типа персонажа, будто он встретится в постановке. Суть костюма выражается в его незаметности при преследовании крупной дичи на охоте. Буро-желтоватый в невыраженную чуть заметную клетку пиджак маскировал его, как шкура зебры в саванне. Эллингтон Смит заметил приближение дамы поднялся, выдвинул стул. Она обратила внимание на его острый взгляд, не агрессивный и не запуганный. Поняла, что произвела благоприятное впечатление. Что за дива, как же иначе-то? Вот и вы, улыбнулся он, очень приятно. Не знаю, чего ожидал, но не разочарован. И еще не сев, добавил, «Хочу сразу заверить вас, что я не обижусь». «Если вы откажетесь от моей пьесы. Я ведь не драматург. Пьеса — это, можно сказать, плод моего энтузиазма». Он сказал это, как бы облегчая ход оппоненту, позволяя приступить к обсуждению сути проблемы. Сара вспомнила разговор в театре. Мэри размышляла вслух. «Интересно, конечно, чтобы не сказать смешно. Он развлекается с Жюли Верон уже добрых десять лет» чем она его приворожила? Вот так. Действительно, чем? Настоящий любитель старого стиля, знаете ли? Это уже фраза чиновника из Совета по искусствам. Почему этот англичанин занимается странной французской подданной в течение десяти лет, а то и больше? В рациональной области причину искать бесполезно, как и большинство движущих причин большинства живущих на свете людей. На это и намекала Мэри Форд. Весьма прозрачно намекала. Если у нас с ним возникнут проблемы, пусть возникают сразу, с самого начала или даже перед началом. «Каких проблем ты опасаешься?» спросила ее тогда Сара, привыкшая ценить интуицию Мэри. Но тут интуиция Мэри не сработала. «Не знаю», покачала она головой и пропела на мотив «Кто это Севилья? Кто это Джулия?» Беседу начали с проза жизни. Пьеса «Жули Верон» с самого начала пути на сцену столкнулась с трудностями. «Зеленая птица» запланировала ее на лето вместе с еще двумя пьесами. Жан-Пьер Лебрен, член городского управления Бель-Ривьера, случайно узнал об этом от Растанов, проявивших полную открытость и готовность к сотрудничеству, и мгновенно примчался в Лондон. Как это так, ставить их не спросившись. У четверки вправду даже не появлялась мысль о консультации с Бель-Ривьером, хотя бы потому, что они не рассматривали проект как достаточно масштабный международный. Кроме того, Бель-Ривьер и театром-то не обзавелся. Наконец, Жюли Верон издана на английском. Жан-Пьер проявил полное понимание и дипломатично похвалил англичан за быстроту реакции. О том, чтобы отнять Джулию зеленой птицы, он даже не заикался, да и вряд ли это было бы возможно. Но, разумеется, его огорчало, что родной Бель-Ривьер остался в стороне. Что можно было сделать? Скажем, устроить гастроль с английской версией во Франции. К тому же туристы во Франции преобладают англоговорящие да и живет там англичан немало. Жан-Пьер пожал плечами, предоставив им недоумевать, каким образом он оценивает эту ситуацию. Хорошо, но из каких денег «Зеленая птица» профинансирует французское турне? Жан-Пьер сразу с энтузиазмом заверил, что сценическую площадку город обеспечит, и не где-нибудь, а у лесного домика Жюли, точнее, у того, что от этого домика осталось. Но две недели гастролей – Белль-Ривьер оплатить не в состоянии. Пришел момент подключать американского спонсора, узнавшего о проекте от Совета по искусствам. Здесь очень помогла репутация Стивена. На этой стадии переговоров между Лондоном и бель ривьером Лондоном и Калифорнией, Белль-Ривьером и Калифорнией летали фотоснимки. В бель ривьере уже успели открыть музей Жулеверон, к дому ее зачастили паломники. Стивен морщился. Что бы она сказала? В ее лесу, толпы народу, у ее дома. Разве вы не в курсе, что ее дом собираются использовать как декорацию спектакля? Вы не видели печатных материалов?» Как-то не уловил. Казалось, он ей не вполне поверил. Я даже ощущал угрызение совести, когда пьесу сочинял. Все же вторжение в ее личный мир. Увидев, что озадаченная Сара не знает, как реагировать на новые нотки, появившиеся в его голосе, Стивен добавил с вызовом, почти по-детски. «Вы, наверное, поняли, что я безнадежно влюблен в Жюли Лицо его болезненно скривилось. Он откинулся на спинку стула, отодвинул тарелку, взглянул на Сару, ожидая приговора. Она попыталась разыграть недоумение, но он сделал все, чтобы сорвать с нее эту маску. Да, я влюбился в Жюли верон как только услышал ее музыку там, в Бель-Ривьере. Это женщина моей жизни, и она сразу захватила меня целиком. Он пытался произнести это тоном легкомысленным, но не смог. Понимаю, протянула Сара. Надеюсь, потому что тогда все сразу проясняется. Но ведь вы не ждете от меня какой-нибудь... Банальности вроде «она умерла 80 лет назад». Можете сказать, эта ситуация не изменит. Последовала пауза, призванная согласовать их позиции на строй. Необычное чувство этого человека не вызывало желания заклеймить его каким-нибудь расхожим определением типа «безумная страсть». Он сидел за столом, весь такой капитальный, основательный, спокойно осматривался, глядел на посетителей, официантов, как будто ожидала собеседницы реакции на предъявленный ультиматум. Разумеется, такое серьезное признание требовало от нее продуманного ответного шага. Думать царе, однако, не пришлось. Помолчав, она с удивлением услышала свой голос. — Вам дневники ее не слишком-то нравятся, верно? Стивен даже рот приоткрыл. Очевидно, готовился непроизвольный вздох, но он овладел собой, не желая слишком непосредственного проявления эмоций. Резко поджал ноги и отвел глаза. сари показалось, что он сейчас вскочит и убежит, заставил себя посмотреть на нее, и в этот момент очень ей понравился Она чувствовала себя с ним легко и свободно. «Вы попали в точку, верно?» «Верно, не нравится. Когда я их читаю, ощущаю...» что я где-то снаружи, как будто она захлопнула дверь перед моим носом. «А что именно вас смущает? Мне не нравится ее холодная рассудительность, направленная прямо в меня». «Ну и когда влюблен, рассудительность не отключается, так ведь? Рассудок не молчит, обсуждает, обсуждает». «Что?» «Если бы Жули была счастлива, она никогда бы такого не написала. Все написанное ею — какая-то глухая защита, круговая самооборона». Сара засмеялась. Он отказывался воспринимать самое интересное в Жули. «Смейтесь, смейтесь», — проворчал Стивен с мрачной улыбкой. Но Сара видела, что смех ее, его не оскорбляет, может быть, даже нравится. Он как будто расслабился, — Почувствовал облегчение, словно после долгой задержки дыхания вновь получил возможность дышать. «Вы не понимаете, Сара, можно мне называть вас Сарой? Эти дневники — обвинительный документ». «Но ведь не вас она обвиняет». «Не знаю, не уверен. Я об этом думаю часто. Что бы сделал я? Может быть, она описала бы обо мне, как писала реми Я представляла для него все, о чем он мечтал, когда стремился перерасти свою семью, но в итоге оказался он не более, чем сумма его семьи. А для вас она представляет бегство от реальности? Нет-нет, без колебаний сразу. Для меня Жули Верон представляет все на свете. Сара ощутила прилив уважения. Вот это самоотдача. Вся она, начиная с лица, непроизвольно собралась в критическую точку, опустила глаза. Стивен пристально смотрел на нее, и она чувствовала этот взгляд, не глядя на него. «Только не говорите мне, что не понимаете значения моих слов», — сказал он. «Может быть. Может быть, я решила многое забыть». «Почему?» — живо спросил он, — без всякого желания польстить. Вы прекрасно выглядите. «Я все еще неплохо выгляжу», — поправила она. «Пока еще. И только». «Любви я не знаю уже двадцать лет». Совсем недавно вдруг подумалась об этом. «Двадцать лет». Еще не договорив, Сара удивилась, что так свободно рассуждает об этом с только что встреченным совершенно посторонним человеком, хотя она уже не считала его посторонним. Ни разу она не упоминала эту сугубо личную тему в разговорах с друзьями, с семьей. Она считала своих театральных друзей своей семьей. «И стоит ли весь этот абсурд воспоминаний?» — усмехнулась Сара. «Абсурд?» — изумился он, якобы не понимая ее. «Все эти ночные бдения, сверление глазами потолка», — продолжила она по памяти, вспоминая, что такое и вправду имело место. Слава Господу, это не повторится. Старость приносит облегчение. Пристальный взгляд Стивена заставил ее ощутить фальшь в своем голосе и смолкнуть. Сара покраснела. Об этом сказала ей залившее лицо жаркая волна. Парень он видный, был во всяком случае лет двадцать назад. Она иронически улыбнулась и продолжила девясь своей отваги Сейчас мне кажется, что я слишком часто влюблялась. Я бы не стал учитывать легкие воспаления. Может быть, вы правы, рассмеялась она. В чем он прав? Наверняка Стивен почувствовал ее неискренность, но стоит ли предполагать, что все ощущают одно и то же? Может быть, для большинства... «Легкие воспаления таковыми являются. Гляжу я на иного такого влюбленного и думаю, что экстренная случка мигом сняла бы с него этот напряг». Сара зафиксировала ожидаемый, даже запланированный ею в этом месте неодобрительный взгляд собеседника. «Чего еще ожидать от старухи?» она может загнуть грубое словцо из современного лексикона и тут же превратиться в сюсюкающую добрую бабулю. Но с этим человеком, чувствовала Сара, она может ослабить самоконтроль. «Вы приняли решение забыть и забыли, вот и все», сказал он после паузы. «Что ж, может и так. Может быть, не хотелось помнить, если мужчина был всем в моей жизни». «Мне повезло в браке». «Знаете, давайте перейдем к вашей пьесе, Стивен». И она сделала вид, что не хочет касаться памяти о покойном муже «Хорошо. Но я не придаю ей такого уж серьезного значения. Можем и о ней забыть». «Нет-нет, в ней много хорошего. Диалоги хороши». Сара не льстила, не кривила душой. «Диалоги у Стивена получились лучше, чем у нее» и теперь она поняла, почему. «У вас реми занял главное место. А куда делся Поль? Ведь именно с ним она сбежала во Францию». реми любовь ее жизни. Жули сама об этом пишет. Но она всерьез принялась за записи. Лишь когда Поль бросил ее, отношения с Полем не оставили таких подробных следов в дневниках, только и всего. Ему эти слова явно не пришлись по вкусу. Вы себя идентифицируете с Реми, чувствуете родство, поместное дворянство. Ну, вроде того. И вы пренебрегаете сыном мастера-печатника. Жюли и Роберт встретились лишь однажды, обменялись лишь взглядами и, цитирую, «Если тебе везет на невозможности...» «Умей это увидеть!» И после этого Жули покончила с собой. Мне кажется, что сын печатника мог бы стать не менее важным персонажем, чем Реми. «Похоже, вы хотите сделать из нее вертихвостку, то и дело влюбляющуюся во всех по очереди». сари показалось, что она ослышалась. «Скольких женщин вы любили?» Теперь ей показалось, что то же самое почудилось и ему. Не вижу смысла в применении двойной шкалы ценностей. Они скрестили взгляды, полные взаимной неприязни, и рассмеялись. Я любил лишь одну женщину. Сара ожидала, что он вспомнит о жене, он был женат или еще о какой-нибудь современнице, но нет. Стивен снова имел в виду Жули. «Теперь моя очередь утверждать, что вы и забыли», — сказала Сара. «Но не в этом дело. Банально звучит, но искусство одно, а жизнь совсем другое. Вы этого как будто не замечаете. Если верить вам, то главное занятие Жули в жизни — любовь, влюбленность». «А разве не так?» «Да, она много любила. Но не это главное в ее жизни. Кроме того...» не пойдет в наши дни пьеса о женщине, брошенной двумя любовниками и покончившей с собой. Публику не интересует романтическая героиня. Никуда ей от этой темы не деться. Уж в который раз за этот месяц она возвращается к той же точке, к тому же камню преткновения. Но почему? Во все времена девушки встречаются с одной и той же проблемой. Так было и так прибудет вовек. слушайте Пусть об этом спорят те, кто пишет диссертации. Этика, эстетика. Я говорю вам то, что знаю по опыту, что мы имеем на практике. Еще в викторианскую эпоху потешались над благородными, наивными глупышками. А она была бледна, она была честна и в жертву богачу принесена. Помните эту песенку? Но я, кажется, поняла, чем горю помочь. Сара решила утаить от Стивена, что решение нашла раньше. Мы можем оставить ваш вариант, но завершить его, увенчать, так сказать. Спросите, чем? Что ж, вздохнул он, и Сара увидела, что в этот момент Стивен простился со своим детищем, каким он его знал и любил, не теряя достоинства, как и следовало ожидать от человека вроде него. Мы добавим то, что Жюли думала обо всем этом. Ее дневники? Не только. Ее музыку. Ее песни, переложения на музыку отрывков из дневников. Они так и просятся на сцену. Жюли Верон сама прокомментирует то, что с нею происходило. Он задумался, долго молчал. удивительно как ее, Жули, всегда у меня отбирают. Еще пауза. Понимаю. Понимаю, как это странно звучит. Я, конечно, свихнулся. О, мы все свихнулись, утешила его Сара, подпустив в голос покровительственные материнские нотки и сразу поняла, что легко не отделается. Позволительно ли узнать, на чем свихнулись вы? и стивен выжидательно уставился на собеседницу из-под лобья. О, я, можно сказать, преодолела огни и воды и всякие там трубы и достигла высот здравого смысла, залитых ясным светом, лишенных неожиданностей. Не верю». Они обменялись улыбками. Они, можно сказать, слились в общей улыбке. Ресторан опустел. Все, что следовало сказать, Сказано. Во всяком случае, на данной стадии общения. Пора расставаться. Больше не хотите ничего услышать о моей концепции пьесы? Нет, сдаюсь. Во всем доверяюсь вам. Не беспокойтесь, мы с вами соавторы. Наши фамилии будут указаны рядом на афише. Более чем щедро. Они медленно вышли из ресторана казалось, не желая расставаться. Простились, зашагали в разные стороны. Осознали, что почти три часа провели вместе, что общались, доверяя друг другу то, что не доверяли гораздо более близким людям. Синхронно развернулись на мостовой Сент-Мартин-Лейт. Снова встретились взглядами, жадным любопытством, выгляделись в лица друг друга, как будто и не сидели рядом только что. Улыбки их выразили удивление, удовольствие, некоторое недоверие, вылившееся в легкое движение его плеч. Она в тот же момент слегка развела руки в стороны. Оба рассмеялись, снова развернулись и энергично двинулись каждой своей дорогой, каждый к своей жизни. В конторе Мэри Форд трудились над коллажем из фотоснимков. Рядом стояла Соня, впитывая каждую деталь, вглядываясь, обучаясь, но делая вид, что лишь проявляет снисходительный интерес. Сара рассказала Мэри о встрече со старомодным поместным дворянином Стивеном Эллингтон Смитом, о великодушном пренебрежении его к мелочам, о готовности пойти навстречу в том, что касается пьесы, что он, в сущности, очень мил. «Ну и отлично, если все отлично», — отреагировала Мэри, не отрываясь от своей головоломки. Соня, по своему обыкновению, выслушала все, сохраняя непроницаемую мину. Сара уселась спиной к молодежи. «Молодая, впрочем, лишь одна из них. Мэри, как ни реди, молодой уже не назовешь». Взялась за работу, притворилась работающей. Они привыкли друг к другу. Соня здесь, конечно, еще не вполне своя. Она учится и одновременно столбит территорию. Рвется взять на себя Гедду Габблер, следующую постановку. «У вас, Жулии, хлопот полон рот» — ее главный аргумент. Сарис Мэри нет нужды совещаться по данному вопросу. Они прекрасно посвящены в мысли друг друга. Почему бы и нет? Все равно никого более сообразительного, более хваткого им не найти. И более хищного тоже. Почему бы и нет? Не оборачиваясь, роняет Мэри. Почему бы и нет? Вторит Сара, утверждая Соню на следующей ступеньке, соответствующим повышением оклада. Соня отбывает. А от стола Мэри снова доносится тихая, как будто обреченная. Почему бы и нет? Сара поворачивается к Мэри и улыбкой подтверждает. Да, время бежит, призраки прошлого догоняют. Конечно, недели слишком много, чтобы вмонтировать в пьесу диалоги Стивена. Но Сара решила этой неделей продемонстрировать ему значительность его вклада. Однако, когда Сара уселась за работу, зарылась в россыпь своих записей, заметок, неделя уже не показалась ей столь большим сроком.